Глава семнадцатая. Третье июня, девять часов восемнадцать минут по восточноафриканскому времени. Судан. Пустыня. Боже мой! Грей в изумлении ступил в каменную пещеру, грудь спящего божества. Спутники последовали за ним, освещая дорогу лампочками на касках. Погребальная камера оказалась размером с небольшой бейсбольный стадион. Вырезанные вдоль стен огромные ребра колонны загибались кверху, смыкаясь на потолке, словно позвонки грудной клетки. Арка позвоночника тянулась через всю пещеру, исчезая у дальней стены, нависающей подобно человеческой диафрагме. «Изумительная работа!» – воскликнула Джейн. «Только взгляните на межреберные волокна!» «Межреберные мышцы!» – поправил ее Грей, словно на уроке анатомии. Дерек направил свет фонаря на невысокую стену, разделявшую зал надвое. А это, судя по всему, грудное средостение. Он поднял фонарь чуть выше и осветил темное облачко над одним из участков стены. И вилочковая железа на месте. Однако в гробнице нашлось кое-что поинтереснее анатомических подробностей. В самом центре зала находилось тяжелое каменное сердце. Казалось, оно висит на переплетении сосудов, Можно было разглядеть даже дугу аорты. Скульптура казалась невесомой, однако нижняя ее часть покоилась на плите в форме мечевидного отростка. «В левом желудочке дверь», — заметила Джейн. Грей увидел древние кирпичи, сложенные с одной стороны. Наверное, вход завалили давным-давно. Интересно, что там спрятано. Дерек направил луч фонаря в дверцу. «Там пусто». Грей расстроился, но не удивился. Остатки мусора указывали, что не так давно здесь были люди. Кое-где стояли столы и скамейки. Вдоль стены с ребрами тянулись деревянные настилы. Кто-то тут жил. И довольно долго. Взгляд Джейн из удивленного стал тревожным. «Наверное, где-то здесь держали моего отца», — она медленно оглянулась. «Знать бы почему». Грей внимательно осматривал то, что оставили незваные гости. Кое-где стояли высокие осветительные мачты, По стенам змеились электрические провода. На одном из столов лежали разбитые фрагменты компьютера. Грей рассеянно подумал, не уцелел ли жесткий диск, но потом решил, что вряд ли хозяин компьютера был столь обеспечен У стены пустые книжные полки, какой-то ящик. Исследователи, постигавшие тайны гробницы, ушли и забрали все, что смогли унести. Чуть впереди Ковальский склонился у стены до самого пола. «Эй, смотрите!» Дождавшись, когда все соберутся, он осветил нишу в стене. Там стоял небольшой деревянный слон. Хобот его загибался кверху, а на месте бивни желтели короткие щепки. Настоящее произведение искусства. Художник даже оставил кое-где кору, напоминавшую грубую толстую кожу. «Что это?» — спросил Грей. Джейн пробралась поближе. «Похоже на небольшой сосуд. Видите, вдоль спины идет полоска. Там, наверное, крышка». «Можно его взять?» спросил Ковальски, жадно разглядывая фигурку. Грей знал, что Громила обожает слонов. Джейн протянула руку, но Дерек ее остановил. «А вдруг это опасно?» Она усмехнулась. «Отец наверняка тут все проверил. При малейшей опасности он завернул бы фигурку в пластиковую пленку, как тот череп». Джейн кивнула на похожие ниши в других стенах. «К тому же слон здесь не единственный». «И все-таки, если эта штука заражена...» Джейн вздохнула, однако отошла в сторону, послушавшись совета. Ковальский тоже загрустил. «А что в той дыре внизу, под нишей?» — спросил Грей, пытаясь переключить внимание спутников. Согнувшись в три погибели, Дерек направил луч фонаря в отверстие. «Кажется, там старая гробница». Пирс заглянул внутрь. Камера оказалась узкой, но глубокой. Там вполне могло уместиться тело. Вот только стены гробницы почернели от сажи. Кое-где он заметил осколки обгоревших костей. Похоже, огонь бушевал здесь совсем недавно. Неподалеку валялась красная канистра из-под бензина, будто подтверждая его наблюдение. Дерек пришел к тем же выводам и указал на другие открытые гробницы. «Они сожгли все тела! Все уничтожили!» «Не все!» Грей вспомнил свиток из татуированной кожи. «Быть может, профессор срезал тот лоскут с одной из мумий, чтобы сохранить его?» Рэнкин выпрямился. Интересно, зачем уничтожили тела? Боялись заражения или просто сжигали мосты перед уходом? Джейн показала куда-то в середину зала. У основания каменного сердца тоже что-то жгли, но очень давно. Грей заинтересованно двинулся обратно. Сердце здесь неспроста. Он протиснулся в низенький проем и забрался внутрь каменной глыбы. Внутри гладкие стены были украшены гравированными изображениями бабочек. Тонкий узор, почти женственный. Заметив кое-что необычное, он позвал Джейн. «Иди сюда, посмотри, что я нашел». Она втиснулась в сердце. Следом за ней появился Дерек. Оглядывая стены, девушка наступила на какой-то черепок. Она вздрогнула и подняла голубоватый пыльный осколок. Дерек взглянул ей через плечо. «Это лазурит. Осколок чаши, наверное». Джей нагляделась. «Египтяне ценили лазурит, считали его волшебным». Она не могла оторвать взгляда от изукрашенных стен, задумчиво шепча. «Как красиво! Меня всегда завораживали бабочки. Для египтян этот образ означал преображение, превращение гусеницы в бабочку». Грей изучал комнатку, пытаясь угадать ее предназначение по оставленным древними знакам. «Волшебство и преображение». Казалось, еще немного, и откроется нечто важное. Пирс направил луч фонаря на странную надпись. Из-за нее-то он и позвал сюда Джейн. Она взглянула на кружочек света и задохнулась от удивления, отступив на шаг. Одну из бабочек обвели в кружок, а рядом написали имя. Джейн. «Это сделал отец», – прошептала девушка. Она подняла было руку, чтобы дотронуться до рисунка, ощутить связь с прошлым, и замерла. «Но зачем? Почему?» Дерек предложил свое объяснение. «Кочевники, нашедшие Гарольда, рассказали, что он все время шептал твое имя. Быть может, надеялся, что ты отыщешь этот знак?» Джейн сделала еще шаг, переводя взгляд с Дерека на Грея. «Ничего не понимаю». «Возможно, твой отец думал, что ты разгадаешь эту тайну», — сказал командор. «Со временем, конечно». «Очевидно, враг предполагает то же самое и потому намерен захватить Джейн в плен, считая, что у девушки есть информация, с помощью которой можно найти решение. Однако Джейн выглядела совершенно сбитой с толку». «Ладно, давайте искать дальше», — вздохнул Грей. «Могут быть другие зацепки». Они выбрались в зал, но Пирс не надеялся найти что-то интересное. Он чувствовал, что все самое важное было бы спрятано в самом сердце каменного божества — А еще на него словно давило со всех сторон время, проведенное в гробнице. Мы пробыли здесь слишком долго. 9 часов 38 минут. Тонкая струйка мелких камушков прошелестела с утеса по левую руку Сейхан. Сделав вид, что ничего не замечает, она направила Судзуки ко входу в расщелину, возвращаясь туда, где среди холмов прятались пещеры. Около часа назад Сейхан взяла у Ахмада мотоцикл и принялась осматривать местность, катаясь туда-сюда вдоль по разлому, ведущему в долину. Мальчика с собакой она оставила в унемоге, велев в случае опасности сигналить, отдала ему рацию и подробно объяснила, что делать. Сейхан не могла удостовериться, действительно ли за группой следят, и решила действовать по обстоятельствам, отвлекала внимание на себя, задавая шпионам работу. Всем видно, что в грузовике только мальчик. Сейхан пыталась усыпить бдительность наблюдателей, чтобы дать больше времени тем, кто спустился под землю. Джейн МакКейб, время понадобится. Сейхан представила, как враги теряют драгоценные минуты, составляя новый план захвата Джейн. Чтобы не скучать, Сейхан проверяла, как работает мотоцикл. Тормозила задним колесом то по песку, то по камням. Выяснилось, что на песке тормозить легче. Увернувшись от струи камешков, она придвинулась ближе к скале, усложняя работу снайперу, если тот решит стрелять сверху. Волнение Сейхан никак не показывала. Сердце по-прежнему стучало ровно. Она даже обрадовалась подтверждению, что в горах кто-то бродит. Успокоилась, подмечая, как бурлит в крови адреналин. На окрестный пейзаж словно навели резкость. План врага Сейхан разгадала легко – Единственно верным в данной ситуации было бы дождаться, пока дичь выйдет на открытое пространство и напасть, особенно если требовалось захватить Джейн МакКейб живой. Этого Сейхан позволить не могла. Пряча рацию под шарфом, почти полностью закрывавшим лицо, она поднесла передатчик к губам и прошептала. «Ахмат, приготовься!» И неспешно покатила к долине. Урчание мотора эхом отдавалось от стен впадины. Когда она спросила у Ахмада, умеет ли он водить машину, мальчишка лишь фыркнул. Что за оскорбительный вопрос для мужчины? И все-таки Сейхан попросила его дважды объехать круглую впадину, чтобы знать наверняка. Возможно, враги решат, что мальчишка соскучился и хочет снова покататься кругами. Только не сейчас. На этот раз все серьезно. Когда Сейхан въехала в долину, Ахмат потихоньку покатил в ее сторону. Она подняла руку, будто приветствуя, а потом резко опустила. Ахмат дал по газам, и грузовик помчался вперед. Сейхан пригнулась и газанула так, что мотор взвыл. Заднее колесо забуксовало, разбрасывая песок. Но вот мотоцикл подпрыгнул и рванул по дороге. Сейхан метила прямо в бампер грузовика. За ветровым стеклом белело лицо Ахмада. Он явно испугался, но не затормозил. Всего за мгновение до столкновения Сейхан позволила мальчишке выиграть, резко свернув в сторону. Грузовик промчался мимо, целясь в узкую расщелину. Сейхан решила отправить Ахмада и грузовик подальше, стараясь уберечь мальчика и сохранить единственную машину. Когда грузовик скрылся из виду, Сейхан выхватила из набедренной кобуры пистолет и повернулась к той из колес, которой сыпались камешки. Кто бы там ни прятался, он наверняка не выпускал ее из виду. Внезапное движение в долине заставило преследователя выглянуть и вновь молниеносно скрыться. Сейхан выпустила в ту сторону несколько пуль. Она не рассчитывала попасть в цель, старалась лишь выиграть немного времени, чтобы Ахмат успел скрыться в безопасности скал. Врак не погонится за мальчишкой, сначала разделается с ближайшим противником. Будем надеяться. Чтобы надежнее привлечь к себе внимание, Сейхан помчалась в тень, скользя по самому краю долины. Она снова выстрелила наугад в то же место на скале. Наконец, вокруг запрыгали фонтанчики песка и послышались тихие отзвуки ружейных выстрелов. Вот и хорошо. Словно опытный мотогонщик, Сейхан пересекла тень, не отпуская педаль газа, подпрыгивая на подножках, выделывая неожиданные кульбиты. Она выстрелила в ответ, выяснив примерное местонахождение снайпера, Еще минуту-другую Сейхан демонстрировала акробатические упражнения с мотоциклом, двигаясь в ритме бешено стучащего сердца. Края платка, скрывавшего лицо, трепетали. На губах расцветала улыбка. Решив, что выиграла Ахмаду достаточно времени, чтобы выбраться на открытое пространство, Сейхан развернулась и со скоростью не меньше 180 миль в час понеслась ко входам в пещеры. У скалы она и не подумала тормозить. Включила переднюю фару и, пригнувшись к самому рулю, проскочила в пещеру. Пора пострелять и под землей. 9 часов 53 минуты. Джейн стояла вместе со всеми перед единственным выходом из грудной впадины, ведущей дальше вглубь спящего каменного божества. Она бросила еще один взгляд на сердце, скрытое во тьме за спиной. Из головы не шли изображения бабочки и имя, написанное отцом. Отчаявшись понять смысл этой подсказки, Джейн решила двигаться дальше. Нарочный проем был вырезан у основания груди в каменной диафрагме толщиной два фута. Свет фонарей открыл взглядом плиты песчаника, нависшие над дальней стеной. Древние строители отполировали камень почти до зеркального блеска. «А это, вероятно, печень», — сообщил Дерек, потирая правой рукой собственный бок чуть ниже ребер. Густые тени манили все глубже, в то, что было, наверное, брюшной полостью. Джейн было не по себе. От страха подвести отца... Он оставил ей послание. Возможно, погиб, пытаясь его доставить. А я понятия не имею, что он хотел сказать. Дерек держался рядом с девушкой, словно чувствуя ее настроение. Может, нам передохнуть, и... Грей вдруг резко оглянулся. Тише. Джейн тоже услышала странный звук. Приближающийся рев мотора. Все обернулись. У глотки каменного великана что-то сверкнуло. Потом возник яркий луч. Нечто выпрыгнуло из дыхательного пути в грудную клетку и, резко теряя скорость, въехало в гробницу. Это был мотоцикл Ахмада. Припавший к рулю водитель выпрямился. «Сейхан!» — воскликнул Грей. Она заметила освещенную группу и снова завела мотор. Его урчание эхом отозвалось в замкнутом пространстве. Сейхан подъехала к группе у арки и остановилась, не сходя с мотоцикла. Шлема у нее на голове не было. Глаза закрывала защитная маска. Она охватила взглядом комнату и обратилась ко всем. «У нас гости!» «Где Ахмат?» — спросил Грей. Сейхан изогнулась на сиденье и отвязала какой-то сверток. «С ним все в порядке. Пока». Отправила его покататься на грузовике. Она бросила сверток к Грею. «Вот, кое-что вам привезла. Запасные патроны, световые гранаты, дымовые шашки. Электрошокер Ковальский тоже здесь. Скоро сюда явятся и попробуют нас выкурить». Сейхан нашла взглядом Джейн. Смысл ее последних слов стал понятнее. «Враг пришел за мной». Джейн вспомнила послание отца. Дерек взял ее за руку. Он тоже понял, что происходит. «Что будем делать?» «Может, есть другой выход?» задумчиво спросил Грей. «Не знаю. Не исключено», — пожал плечами Дерек. Джейн сжала его ладонь. «Да». «Древние часто строили в священных гробницах запасные выходы». Ренке наглядел грудную полость и сводчатый проход в брюшной отдел. «Мы вошли через рот. Если строители и дальше так тщательно придерживались анатомических подробностей...» «Издеваешься!» – застонал Ковальский. Грей ободряюще похлопал его по плечу. «Держись! Природа ничего не делает зря!» Пирс повел всех карки Сейхан покатилась следом на мотоцикле. Проходя под печенью, Дерек направил фонарь на круглый камень, высеченный в стене чуть выше. «Желчный пузырь», – пробормотал он, не уставая восхищаться строителями. Джейн держала его за руку. Ей требовалось ухватиться за что-то надежное, чтобы сохранить душевное равновесие. Фонари на касках и свет передней фары мотоцикла выхватывали из темноты удивительные картины. Они обошли округлую выпуклость гигантского желудка, которая покоилась на вершине каменной селезенки. Большая часть пещеры впереди оказалась занята единым массивом камней, напоминавших перепутанные кольца. Кишечник Бога. Скульптура поражала подробностями. Можно было различить даже сальники, обернутые вокруг внутренних органов, даже кровеносные сосуды. Ряд позвонков обрисовал на потолке арку, постепенно исчезая в темных глубинах брюшной полости. Стены с обеих сторон были обтесаны в форме огромных почек. Казалось, они еле держатся и вот-вот упадут. «Смотрите!» – позвала Сейхан и направила свет фары мотоцикла на узкий проход в боковой стене желудка. «Дверь!» Грей заглянул в отверстие. «Интересно. Сюда открывается пищевод. Внутри проход в другую сторону». Дерек смерил взглядом ширину пещеры. «Видимо, этот коридор идет через весь кишечник. Будем надеяться, что оканчивается он выходом. Не самый почтенный путь к спасению, но выбирать не приходится». Грей выпрямился, и Сейхан отвела его в сторону. «У Ахмада с собой рация и навигатор. Парнишка отъедет подальше и будет ждать от нас сигнала, когда мы выберемся наружу». Она бросила взгляд на Джейн. «Мы знаем, за кем охотится враг. Все как в Ашвелле». Грей понял намек. «Выводи Джейн». Он оглядел остальных. «А мы поможем. Отвлечем преследователей. Задержим их здесь, в пещере. Надеюсь, пока они догадаются, что вы ушли...» «Мы будем в грузовике, на пути в Хартум. Когда они сообразят и бросятся за нами, вы сможете уйти». «Идеальное решение», — мрачно вздохнул Пирс. В такой прекрасный исход верилось с трудом. Джейн обиделась, что с ней не посоветовались, принимая решение, а Дерек, услышав разговор, пришел к неожиданному выводу. «Они правы. То послание гаральд оставил тебе. Мы не можем тобой рисковать». Джейн посмотрела в его поблескивающие страхом глаза. Беспокоился он вовсе не о спасении человечества. «Но я не понимаю, что именно мой отец...» Начала Джейн. «Поймешь, обязательно!» Молодой человек стиснул ей руку. Она снова посмотрела на дверь. «А вдруг это ошибка? Вдруг никакого выхода там нет?» Неожиданная поддержка пришла от Ковальски. «Выход есть, я точно знаю». «Откуда?» Джоб оттолкнул Джейн к двери. «Я книжку одну читал». «Какую книжку?» Даже Грей заинтересовался. Ковальский раздраженно выдохнул. «Все какают. Вот какую». Он взмахнул рукой, обводя пещеру. «И этот парень тоже, я полагаю». Грей застонал. Джейн улыбнулась, чувствуя, как расслабились усталые мышцы спины. «Тут не поспоришь», — кивнул Дерек. Сейхан покачала головой и протолкнула мотоцикл в проход. Если они выберутся в пустыне, машина очень пригодится. Джейн ничего не оставалось, как последовать за Сейхан, но Дерек вдруг задержал ее. «Ты там поосторожнее». Он обнял Джейн, и на мгновение показалось, что сейчас поцелует, но помешали защитные маски. Джейн крепко обняла его в ответ. «До скорого». «До скорого». Она шагнула в проем вслед за Сейхан. Внутри оказался тоннель, вьющийся по лабиринту кишечника. Поверхность стены была неровной, словно покрытой высохшими язвами. Приглядевшись, Джейн поняла, что это человеческие лица с провалами глаз и застывшим бессмысленным выражением. Услышав оглушительный рев мотора, она подскочила от неожиданности. Сейхан похлопала по сиденью. «Давай, запрыгивай!» «Ты хочешь? Залезай!» С недовольной гримасой Джейн подошла к мотоциклу и взобралась на мягкое сиденье. «Держись крепче!» Мотоцикл сделал небольшой круг для разгона, а потом взлетел по покатой стене и нырнул в проем. Джейн пригнулась, чтобы не стукнуться о низкий свод. Передняя фара освещала извилистый путь, который предстояло преодолеть. «Поехали!» — крикнула Сейхан, и в ее голосе послышались веселые нотки. Джейн еще крепче вцепилась в пояс Сейхан. «Боже мой!» 10 часов восемь минут. Валя стояла на вершине выжженных солнцем скал. С высоты открывался прекрасный вид на тенистую долину. Она дожидалась, пока люди Крюгера скроются в темных пещерах. Можно было бы пойти с ними, но Валя не доверяла женщине, охранявшей ту, за кем они пришли. В Сейхан. Валя подозревала, что ее противница не просто охраняла дальний выход, не давая группе Крюгера запереть проход в долину, Скорее всего, она чувствовала присутствие наблюдателей и учитывала их в своих планах. Она знала, что Валена группа будет ждать, пока Грей и его люди выйдут из пещер, чтобы захватить всех вместе на открытой местности. Валя взяла один из беспилотников, запустила пропеллеры, подняла машину повыше и понесла к обрыву. Там размахнулась и выпустила птичку в небеса. Четырехфутовые крылья поймали поток теплого воздуха, поднимавшийся из долины. Ворон взмыл ввысь и начал описывать круги над заданным районом. «Птица станет ее глазами, будет следить за каждым движением в холмах». Дрон передавал картинку на небольшой экран в валеных руках. На одной половине экрана виднелся грузовик, колесивший по пустыне. Первый ворон давно отправился на задание. Важно было выяснить, повернет ли машина обратно. Сначала Валя хотела послать следом одного из ребят Крюгера на мотоцикле, но потом решила не ослаблять группу перед входом в пещеру. Основной целью операции оставался захват Джейн МакКейб. К тому же беспилотник глушил связь, не давая водителю пользоваться рацией. Если ребятам Крюгера не удастся остановить тех в пещере, и кто-нибудь из них вылезет на поверхность... Валя взяла автомат. Я буду готова.